Глава 24 Сани остановились у здания тайной канцелярии, и я, велев извозчику обождать в сторонке, выскочил на утоптанный снег. Поднялся на крыльцо и, пройдя через тамбур, оказался в вестибюле, где за столом обнаружился местный служитель. Эдакий покосившийся то ли дедок, то ли просто мужчина в возрасте. «Чем могу быть полезен?» – встретил он меня вопросом, а сам так и сверлит взглядом. Ну, чистая щейка. Хотя, может, он и из экспедиторов, но годы и болячки взяли свое, потому и посадили его доживать век эдаким предверником. О пенсиях в этом мире пока не задумываются, а просто выбросить человека на улицу за верную службу – «Нет, такое сплошь и рядом, а то как же». «Но вот у местного начальства принято проявлять заботу о своих, что достойно одобрения». «Мне бы к Шишковскому». «Вам назначено?» «Нет». «Вообще-то у меня в кармане имеется жетон, предъявив который, я могу пройти без проволочек». «Все же внештатный экспедитор, а не пришейка были хвост». «Но я предпочел лишний раз не светить своей принадлежностью к этой конторе». «Насколько срочное дело?» Продолжил пытать меня служитель. «Для меня срочное, для него нет. Хотя вопросом он заинтересуется точно», – пожал я плечами. «Как доложить?» Ярцев Петр Анисимович. Ерка! повысил он голос. «Да, дядька Федор», – выскочил из-за двери молец лет двенадцати. «Мухай к Степану Ивановичу, скажи к нему Ярцев по личному делу». «Понял, дядька Федор». Малец с пулей сорвался, только я его и видел. Обернулся в минуту, да оно и понятно, тут недалеко. Но я оценил прыть, и когда он сказал, что меня ожидают, кинул ему копейки. Труд невелик, плата скромная, но не даром поспешал, и на следующий раз меня уже запомнит. «Разрешите, Степан Иванович?» Заглянув, спросил я. «Заходите, Петр Анисимович, присаживайтесь. Здравствуйте, и вам по здорову». «С чем пожаловали?» «Вы слышали о том, что я имею способность видеть, как можно изменить узоры в лучшую сторону?» Присев спросил я. «Знаю, конечно. И, к слову, собираюсь вас привлечь, чтобы поправить их кое-у-кого в канцелярии. Тогда и расценки вы также знаете. Тут же обозначил я свою позицию». «Вот так, значит, вы со своими сослуживцами». Откинулся он на спинку стула. «Только не нужно вот этого всего». «Я ведь никого не заставляю и не навязываюсь, и моя должность в канцелярии вроде бы внештатный экспедитор, а не мастер узоров и плетений». «Ладно, продолжайте». «Так вот, мы в университете изучали плетение разговорника. В аудитории много не попрактикуешься, а я по случаю приобрел пару маленьких бриллиантов, решил позаниматься дома и допустил ошибку, которую после начал исправлять». «И что в итоге?» — линцой поинтересовался Шишковский. «Вот, я протянул ему каменный брусочек с вмурованным бриллиантом и светящейся вязью». «Ну и что тут такого? Обычное плетение разговорника?» Повертев в руке камень, произнес он. «А вы приложите его к уху». «И что с того?» Приложив амулет, пожал он плечами. «Ну, разговаривает кто-то». «Погодите». «А это что? Разбили кружку? Другие голоса?» «Это как так?» Удивление, но пока еще непонимание Шишковского было понятно. «Дело в том, что с помощью амулета услышать можно только того, кто говорит непосредственно в него. Никакие посторонние звуки при этом не улавливаются. А тут...» «Плетение на этом камне у меня получилось стандартное, а вот на втором я ошибся». Потом попытался исправить, и по наитию сумел придать чуть другую конфигурацию. Теперь тот камень ничего не слышит, сколько ни говори в этот. Зато он улавливает все звуки окрест и передает сюда. Я назвал его «передатчик». Вообще-то ошибки там не было, а вот поломать голову, играя с плетениями, мне пришлось. Хотя справедливости ради, получилось все одно относительно легко – Но, с другой стороны, с оптимизацией узоров и плетений выходит походя. А тут все же случилось потрудиться и поэкспериментировать, пока получил должный эффект. «То есть, если его оставить в какой-нибудь комнате...» Начал было Степан Иванович и осекся, не в силах поверить в свою догадку. «Именно», — подтвердил я. «Да вы знаете, что создали?» — возбудился Шишковский. «Думаю, знаю». «Черт». «Где второй амулет?» «В одном из трактиров у моего холопа». «Немедля сюда!» «Не пойдет». Я отрицательно покачал головой. «И что вы этим хотите сказать?» «Только то, что я прекрасно понимаю, каковы перспективы у этой новинки. Но не собираюсь передавать вам секрет просто так». «И чего вы хотите взамен?» «У моей сестры проблема. Влюбилась она в боярича Рощина. И это взаимно. Да только тот...» «Надежда на возрождение рода, а потому вместе им не быть. Но если у сестрицы моей окажется высокий потенциал дара, то и проблема разрешится. К тому же за ней родители дадут хорошее преданное. Вот я и хочу выменить за этот секрет волколака, а Лиза убьет зверя и проглотит его желчь». «Вы, кажется, забыли о том, что это секрет государственной важности?» – насупился Шишковский. «О чем вы?» Я со всей возможной искренностью вздернул в удивлении брови. «Я передам этот секрет тому, кто отдаст мне волколака. Вы же наверняка знаете всех охотников наперечет. Уж вам-то они точно не откажут». «Я знал, о чем говорил. Вернее, догадывался. Так уж вышло, что в России появилась новая команда охотников на волколаков. Слухи об удачах которых растут, как снежный ком». Хотя, как это и принято в их среде, без какой-либо конкретики. И, как мне кажется, таким образом тайная канцелярия решила залегендировать поставленное на поток обращение оборотней. «Ну вы...» «Вам бы на подмостках лицедействовать», — сжал кулаки, а после расслабился Шишковский. «Не понимаю, о чем вы», — продолжал я искренне недоумевать. «О том, что вы напрасно решили играть в такие игры, Петр Анисимович...» А что до вашего занятного плетения, так на дыбе языки у всех развязываются. Как вам такое? Нравится? Вот, значит, как. Откровенно хотите? Без лицедейства? Ладно, Степан Иванович, пусть будет по-вашему. Раньше меня нужно было затыкать, еще там, на подворье Седова. Право слова, не понимаю, как так вышло, что меня в живых оставили. А нынче уже поздно. Концы прятать я умею, и случись мне задержаться здесь больше положенного, так секрет передатчика перестанет быть секретом. И на дыбу тянуть меня нужно будет только заради мести. А как в темницу бросите или еще чего доброго жизни лишите, то станет всем известно и о капище, и об оборотнях. Угрожаете, Петр Анисимович? Я не дурак угрожать вам, и уж тем паче престолу. Просто пытаюсь объяснить, что оставить меня на службе государю выгодно, а хватать за глотку — лишняя головная боль. Вот, значит, как. Ну уж как есть, я слегка развел руками. Вообще-то мне куда проще обратить очередного губа и представить сестрице все так, словно я выкупил волколака у охотников, как, собственно, и собираюсь поступить через тайную канцелярию. Но проще не значит лучше». «Внезапный рост моей сестры не пройдет незамеченным Шишковским, и у него непременно возникнут вопросы, на которые, несомненно, ответят все охотничьи команды. А значит, он узнает, что никто мне волколака не продавал. Вывод? Мне это не понравится. За мной ведь никого нет. Стоп. Ой, дебил. Нет, может, я и ошибаюсь, но вот это моя ссора с княжной по заданию Шишковского». «Отбояриваюсь я от дружбы или нет, но дважды жизнь ей все же спас, и князь об этом однозначно не забудет. Потому выходит, что какая-никакая, а защита у меня есть. Да чего уж там, броня, а не защита. Ну, просто потому, что Ивана Митрофановича не поймут, если он не вступится за спасителя дочери. Не нужен ему такой урон. А я весь из себя умный, сам же и отбрыкиваюсь от такой возможности». Ну и что, тот будет меня насильно вразумлять и запихивать к себе под крыло? Да щас! Оно, конечно, может, мои выводы и ломаного не стоит, и Шишковский имел в виду именно то, что сказал, но я ведь и впрямь отбрыкиваюсь от реальной защиты. Те, кто поумнее, наоборот, стремятся к этому. На особицу оно хорошо, когда ты никому не интересен. Живешь себе, пашешь и ничем не выделяешься. А тут... Я не удивлюсь, если у меня намечаются очередные неприятности из-за доходного дома. Да и батюшка с его сахарной свеклой тоже может оказаться под ударом. Это пока на него никто не обращает внимания, а может уже и обратили, доготовят да удар. Сахар это огромные прибыли. Ему бы в пору самому кому-нибудь поклониться новым сортам корнеплода и технологии получения сладкого продукта, дабы заручиться поддержкой. «А то ведь и всего разом можно лишиться к нехорошей маме». «Что же, ваши доводы звучат достаточно убедительно», после минутной паузы заговорил Шишковский. «Я договорюсь с охотниками, где и когда вы с ними повстречаетесь, сообщу дополнительно. Только учтите, Петр Анисимович, зверь будет диким, да еще и с узором может оказаться». «Ну так это как водится, многие имеют узоры». А сила не разбирает, кого отметить своим проклятием. Я сегодня же перешлю вам всю документацию. Рабочий образец, извините, отдавать не стану. Мне эта пара маленьких бриллиантов досталась совершенно случайно». «Я рад, что мы друг друга поняли», — удовлетворенно кивнув, произнес Шишковский. «Вот и ладно. Я, конечно, не из клана неуязвимых, и он согласился на мои доводы только потому, что плюсы перевешивали минусы». Но сейчас меня и такой расклад устраивает целиком и полностью. А дальше нужно думать, как усилиться настолько, чтобы кости в горле стал даже у царя батюшки. Вообще-то для этого нужно стать как минимум князем. М да. А я не мелочусь. Ага. И ведь ни о чем подобном прежде даже не задумывался, а тут вдруг. Аппетит приходит во время еды, а планы меняются с течением жизни. Только в моем случае планка как-то уж слишком резво поползла вверх. Может поступить проще? Бросить все и слинять куда-нибудь к приключениям и вольной жизни? Можно. Только как же тогда быть с семьей? Их я не брошу. А они не попрутся со мной в неизвестность. Это я тут турист. И когда нагуляюсь, вернусь в родной мир. А они же живут в этом. Думают о будущем, семьях, детях, внуках. Короче, обзавелся я ермом и никуда-то от него не денусь. Ну, хотя бы потому, что сам не желаю бросать это тегло. Лиза, войдя в комнату, к сестре позвал я. «Чего тебе?» — отозвалась она, сидя в кресле у окна. «Вопрос есть». «Спрашивай». Повернув ко мне лицо, равнодушно произнесла она. За прошедшие полтора месяца она успела сильно осунуться, превратиться в самую настоящую тень и начать путь к возрождению. Видок у нее и сейчас тот еще, хотя бы не походит на ходячий труп. Тоска ее все еще не отпустила, хотя больная и выздоравливает. Руки на себя не наложат, это точно, потому как если бы сломалась, то уже похоронили бы. Все проходит, пройдет и это. Глядишь, со временем по-своему даже счастливо будет» но это будет уже совсем другое. Я же сестре счастья хочу, чтобы у нее, как у наших родителей, которые и по сей день улучшают моменты, оставшись наедине, бросаются в страстные объятия. «Лиза, а на что ты готова ради Вадима?» – спросил ее я. «Боишься, что руки на себя наложу?» «Не переживай, Петя, такой глупости я не совершу. Все хорошо, братец. Вот наберу немного вес и на следующей неделе уже начну посещать занятия в университете. Все это время в универ она не ходила. Хорошо, хоть нет обязаловки. Самокошные могут себе позволить учиться до шести лет, набирая положенное количество часов обучения по всем предметам. Если не уложится и в этот срок, то их отчислят и определят на службу недоучками. Не век же в студентах ходить. «Готово проглотить желчь волколака? в лоб спросил я – «Я? Волковака?» Ну, а пешила малость с кем не бывает. Нет, то, что ей была уготована судьба стать зверем на заклание, она не знала. Ну, не посвящал своих жертв седов. Он, конечно, был законченной сволочью, но все же не психопатом, а циничным и безжалостным деловым человеком. «Ты хочешь быть с Вадимом?» — вновь спросил я. «Я? Да. И, и Волковака? А...» Она даже подскочила, лихорадочно стараясь понять, что вообще происходит. «Мне стало известно, что одной охотничьей команде удалось поймать зверя. Если ты согласна, то я сейчас же отправлюсь к ним договариваться по поводу его покупки». «А деньги? Это же стоит так дорого!» – спохватилась она. «Думаешь, ростовщики откажут в займе владельцу доходного дома?» «Нет. Наверное, нет». «Именно, что не откажут». «Так что решение за тобой. Ты готова сделать это?» «Да». «Не слышу в твоем голосе уверенности». «Да, я готова», — решительно сжав кулачки, тряхнула она светлой гривой. «Вот и договорились. Ну а раз так, то марш за стол и начинай нормально питаться. Не привезу же я зверюгу сюда. Придется за ним ехать. А для дальнего пути силы потребны». Лиза с надеждой посмотрела мне в глаза, боясь, что это всего лишь уловка с моей стороны. Но я одобрительно ей подмигнул и улыбнулся, мол, верь мне. И она поверила. Из глаз потекли слезы, сестра подошла ко мне, поцеловала в щеку влажными, мягкими и горячими губами, после чего положила головку на плечо и разрыдалась. Я знала, что ты все исправишь. Не реви, я все сделаю, но не обещаю, что получится сразу. Погладив ее по голове, заверил я. Шишковский не подвел, как, впрочем, и я не собирался играть с ним в кошки-мышки, сразу отправив с Ильей обещанное. «Бог весть, что там Степан Иванович разъяснял Шувалову, а может, и сам имел квоту на зверя, я без понятия. Только вернувшись от него, молочный брат передал мне короткое послание с емкими и четкими инструкциями. Так что в путь мы с Хрустом отправились буквально через пару часов. Вот как только закончили сборы, так и выдвинулись». Сначала в загородную усадьбу, где прихватили заранее взятый в аренду вазок. Вазок – крытая зимняя повозка на полозьях с дверцами и окнами. В этот раз зверь будет неручным. И сам сторонкой не побежит, придется его вести в оковах. Да еще и тайна. Самый обычный охотничий домик в лесной чаще близ Калуги. Если я ничего не напутал, то именно здесь нас и должна поджидать команда охотников со зверем. «Вообще-то заплутать достаточно сложно, но мало ли. Тут на дорогах указателей нет. А тогда может статься и так, что выйду я не к тем, к кому надо. Поэтому хруста я высадил хорошо загодя, и он двигался параллельно, страхуя на случай нападения. Шкура у меня потолще, чем у него, так что доведись драться, и я продержусь куда дольше. Ну и сила мне в помощь. В кое то веки я могу рассчитывать на нее в полной мере». «Благодаря неимоверно расширенным каналам я сейчас вообще, что твой терминатор, разве только вместилище подкачала?» «Оно значительно выросло в сравнении с тем, что было еще несколько дней тому назад, но на фоне появившихся возможностей выглядело несерьезно». «У домика стояли сани с большим деревянным ящиком, что твой гроб. Рядом четверо мужчин, по виду матерые бойцы». «Шелест, ответь Хрусту, прием». Послышалось у меня в голове. Шелест на связи, прием. Коснувшись пальцем плетения разговорника за правым ухом, отозвался я. Ну а что такого? Коль скоро вводить связь, значит сразу и культуру радиообмена прививать. Хм. Или магической связи. Все же сила никакого отношения к радиоволнам не имеет. Охранения нет, все чисто. Тебя и людей у домика наблюдаю. Страхую. Прием. Принял тебя хруст. Шелест конец связи. Хруст, конец связи. Ярцев Петр Анисимович встретил меня, здоровый мужик, с военной выправкой, но одетый, как бывалый охотник. Так и есть, подтвердил я. Достал свою бляху экспедитора тайной канцелярии и представил старшему. Тот всмотрелся в нее, однозначно использовал кошачье зрение, после чего удовлетворенно кивнул и подал знак своим подчиненным. Те подхватили ящик и выгрузили на снег. «А что такого? Это теперь не их ответственность. Вертись, как знаешь. Вот только подозреваю, что в вазок он не поместится. От слова «никак».» «Значит так, Петр Анисимович», — начал пояснять старший. «Зверь в прочных кандалах, но и у него плетение на силу и резвость». «Из лихого народца будет. Если вдруг вырвется, плетениями его не атакуйте, потому как сила против него бессильна. Только честные стали свинец». Сейчас он спит, на него блокирующее зелье действует как сонное. Наперстка хватает на сутки, но лучше вливать заранее. Бить можно только через час после того, как придет в себя. Вот тут немного зелья, хватит на трое суток. Дальше сами. «Спасибо», – протянул я ему руку. «Не за что, служба такая. Ну все, прощайте». Он подал знак своим людям, и, погрузившись в сани, они убыли. Хруст, выполняя мой приказ, выходить не спешил и продолжал страховать со стороны. Я же подошел к ящику и, откинув замки, открыл крышку. Здоровый, зараза! В строгих кандалах морда перевязана обычной пеньковой веревкой в форме намордника. «Голь на выдумку хитра», – одобрительно кивнул я и достал из-за пазухи строгий намордник. «Вот так оно надежнее будет?» «Лиза, отвесь мне прием» произнес я, коснувшись разговорника на левом ухе. «Здесь Лиза, прием», — ответила она. «Если для связи с Хрустом я использовал амулет с бриллиантом, то с ней уже с новым плетением под прямое подключение к вместилищу». «Все нормально, Лиза. Поутру выезжайте. Встречаемся, как условились».